Глава двадцать ч е т в р т а Чака Великий. Остропол, который, несмотря на столь претенциозное название, играл разочаровывающе малую роль за пределами Земли, отказывался признать существование Чаки. Соединённые Штаты Южной Африки придерживались аналогичной точки зрения И дипломаты этой страны либо смущенно улыбались, либо приходили в негодование, когда кто-либо бестактно упоминал это имя. Однако третий закон Ньютона применим не только к политике. У Бурской лиги были свои экстремисты, хотя она и пыталась, иногда и не слишком рьяно, отречься от них, которые постоянно оказывались вовлеченными в заговоры против СШУА. Как правило, дело ограничивалось экономическим саботажем, хотя время от времени происходили взрывы, исчезновения и даже убийства. Вряд ли нужно говорить, насколько серьезно Соединенные Штаты Южной Африки принимали подобного рода деятельность. Они реагировали на нее созданием контрразведывательных служб, прибегающих к самым разнообразным средствам, но и там утверждали, что им ничего не известно о Чаке. Возможно, они пользовались удачным изобретением ЦРУ, тактикой правдоподобного отрицания. Впрочем, не исключено, что они действительно говорили правду. Кое-кто утверждал, что само имя Чака впервые возникло как зашифрованное название, и лишь затем, подобно поручику Киже у Прокофьева, превратилось в нечто реальное, ожило, поскольку приносило пользу некоторым секретным службам. Но существовало и другое, возможно, притянутое за уши объяснение, принадлежащее тем, кто искренне верил в существование Чаки. Оно сводилось к тому, что агенты Чаки в случае опасности захвата в плен и последующего допроса кончали с собой. Как бы то ни было, никто не ожидал, что два века спустя легенда о великом вожде злузских племен — о ж и в ё т и бросит зловещую тень на совершенно неведомый ему мир.